Старыгин отошел от окошка, вышел из кассы и подошел к главному входу арены, к тому месту, где висела афиша. Но теперь там было совсем другое объявление. 27 апреля на арене Малаги выступит знаменитый Тореадор Мануэль Дель Кардоба, начало в 17 часов. Но он не мог ошибиться, он своими глазами видел ту афишу, на которой черным по белому было написано имя Гарсия Мендес. Точнее, не черным по белому, а красным по светло-желтому. Красным, как кровь, по светло-желтому, как по покрытой песком арене. Что за черт? Впрочем, — одернул себя Стрыгин, — ничего сверхъестественного в этом нет. Сам Педро или кто-то, выдающий себя за него, назначив встречу с Дмитрием Алексеевичем на десять часов утра и оставив значок на подзорной трубе, на несколько минут заменил афишу. так, чтобы российский реставратор успел прочесть её и получить адресованную ему информацию. Что же хотел передать ему Педра? Он хотел назначить время и место новой встречи. Встречи, которая должна состояться в Ронде через 2 дня, 26 апреля, в 3 часа пополудни. Старегин слышал об этом небольшом городке, расположенном в горах, километрах в 50 от побережья, но прежде ему не приходилось там бывать. Тот же Педро как-то сказал ему, что Ронда — удивительно красивый город, подлинная жемчужина Андалусии. Ну что ж, вот и подвернулся удобный случай. Конференция как раз закончится, и он вполне может съездить в Ронду. Принимая это решение, Старыгин ощутил смутное беспокойство. Он отошел от круглого здания плаца Дель Торрес, поднял руку, чтобы остановить такси, и в ту же секунду краем глаза заметил выходившего эллина. из остановившейся машины человека. Приземистая фигура, невозмутимое восточное лицо с высокими скулами и узкими щелочками глаз. Старыгин повернулся, чтобы как следует разглядеть странного незнакомца, но тот юркнул в служебную дверь плаца Дель Торрес. «Сеньор, мы едем или любуемся пейзажем?» — осведомился таксист. «Едем», — ответил Старыгин, садясь в машину и назвал адрес своего отеля. Дмитрий Алексеевич в глубокой задумчивости поднялся по ступенькам и вошёл в просторный холл. Показалось или нет, что портье, выдавая ему ключ, поглядел на него как-то странно, словно за его привычной профессиональной любезностью таилось некоторое беспокойство и озабоченность. Старыгин рассеянно поблагодарил служащего и решил, что пока что рано делать какие-то выводы. Он ещё не определил для себя, насколько серьёзны назревающие события. Если его снова ожидают опасные приключения, то следует смотреть в оба и опасаться каждого встречного. Вроде бы ничего не настораживает, обстановка была самой обычной. Огромный отель бурлил, как потревоженный муравейник. В коридоре третьего этажа было тихо, ковровая дорожка заглушала звук шагов. Старыгин сунул ключ-карту в прорезь замка, но не успел повернуть дуверную ручку, потому что дверь вдруг отворилась. Дмитрий Алексеевич по инерции шагнул в номер и слишком поздно сообразил, что не надо бы этого делать. В голове у него словно внезапно разорвалась граната, и после слепящего света наступила кромешная тьма. Через некоторое время Старыгин ощутил себя валяющимся на ковре в гостиной своего двухкомнатного номера. Он открыл глаза и увидел прямо перед собой пыльный след мужского ботинка. Стараясь не застонать, Дмитрий Алексеевич повернулся и сел. Голова как ни странно не болела. Только окружающие предметы не хотели оставаться на своих местах, а прыгали и двоились. Старыгин не стал возмущаться по этому поводу. Он сидел тихо и терпеливо ждал, когда же Весь шрам на доезд своеволичить, и они успокоятся. Он оказался прав. Скоро всё в комнате, а вернее, у него в голове, встало на свои места, и выждав ещё некоторое время, Страгино осторожно перенёс себя на диван. Одышался и немного оглядел номер. Как он и предполагал, в комнате всё было перевёрнуто вверх дном. Ясно, что побывал здесь необычный вор. тот бы аккуратненько прочесал номер в поисках денег и ценностей, а в данном случае искали нечто иное. Дмитрий Алексеевич пожал плечами. У него нечего было брать. Бумажник с паспортом, кредитной карточкой и небольшой суммой наличными на непредвиденные расходы он носил с собой. Он не турист, и потому, собираясь на конференцию, не взял с собой ни фотоаппарата, ни видеокамеры. Одежда Это смешно. Но однако вор безусловно побывал в его номере. Об этом говорили перерытые и разбросанные вещи, а также удар по голове. Вот именно. Старыгин вернулся не вовремя, раньше срока. И его приложили, чтобы он не задержал злоумышленника или не опознал его. Морщись, он ощупал голову. Крови не было, но на затылке набухла небольшая шишка. Надо приложить что-нибудь холодное. Но когда он захотел добраться до холодильника, все предметы в комнате снова словно взбесились и принялись скакать вокруг него, как ведьмы на шабаше. Вот только не хватало мне сотрясения мозга, сказал Старогин вслух. Голос был чужой, высокий и хриплый. В районе макушки почувствовалась боль. Сначала тихонько, как бы примериваясь, Потом она осмелела и принялась терзать голову, как хищник терзает свою жертву. Удалось дотянуться до телефона, и через 10 минут в его номере оказались перепуганный менеджер, сухая подтянутая женщина в белом халате и немолодой половатый тип в мешковатом пиджаке с пышными усами. Менеджер суетился и прижимал руки к сердцу, мешая испанские и английские слова. У них приличный отель, и никогда ничего такого не случалось. Он будто скребился Старыгин. По-вашему, я всё выдумал. Сообразив, что у прямого клиента никак не удастся убедить в том, что он сам себя двинул по голове, и потом в помутнении рассудка разбросал вещи, менеджер поскучнел и отошёл в сторонку, отдав Старыгину на растерзание врачу. Именно на растерзание. У докторши оказались резкие, властные движения и жёсткие руки. Инраф, надо полагать, был такой же. Она без церемонно ощупала Старыгину голову, причём не примериваясь, сразу ткнула в самое больное место, так что он не смог сдержать стона. Усмехнулась и сказала, что ничего страшного не видит. Конечно, будет синяк, так под волосами его незаметно. И вообще, пациент должен благодарить бога, что имеет отличную шевелюру. Будь он лысый, всё могло бы кончиться гораздо хуже. Потом она проводила Перед глазами старыгина сухим пальцем, похожим на школьную указку, растворила в стакане шипучую таблетку и дала ему выпить, присовокупив замечание, что всё прошло бы и так. Чтобы поскорее избавиться от этой садистки, Дмитрий Алексеевич сказал, что чувствует себя неплохо. Боль в голове и правда отступила. От злости или помогла шипучая таблетка? Сознание прояснилось, все предметы прочно стояли на своих местах. И тогда к Старыгину подступил полноватый мужчина в мешковатом пиджаке, представившийся детективом из службы безопасности отеля. Он осведомился, что пропало из вещей и Дмитрий Алексеевич с трудом, перебрав дорожную сумку, сообразил, что исчезли только его водительские права. Он не носил их с собой, потому что никуда не собирался ездить. Конференция проводилась тут же в отеле. По городу он передвигался пешком или на такси. Однако именно сейчас права его были необходимы, поскольку в Ронду можно добраться только на автомобиле. Сеньор уверен, что не потерял права где-нибудь в другом месте, осторожно спросил усатый. К тому времени они в номере остались одни, и Дмитрий Алексеевич, весьма спокойный, образованный и культурный человек, не выдержал. глядя в глаза детективу, он высказал, куда он хотел бы послать его самого, садистку-врача, идиота-менеджера, а также весь персонал отеля в полном составе. Фраза была произнесена по-русски, но Усатый в общих чертах понял, хотя языка и не знал. "Чем я могу вам помочь?", осведомился он. Старыгин помолчал, собираясь с мыслями. Чёрт его знает, зачем они взяли его права. Может, так просто, а может Уже пронюхали, что он собирается ехать в Рондо, и решили затруднить ему задачу. Кто такие «они»? Он предпочтел пока не уточнять. Однако ясно, ни о какой случайности в данном случае не может быть и речи. Здесь вам не дешевая итальянская гостиница, где могут произойти подобные вещи. Это солидный, респектабельный отель. Тут в номерах не воруют. То-то менеджер глядел так мрачно, словно у него любимая канарейка сдохла. И этот усатый тоже пытается спустить дело на тормозах. Послушайте, Старыгин внезапно решился. Вы ведь, если не ошибаюсь, бывший полицейский. Допустим, нахмурился усатый. А в чём собственно дело? Думаю, полицию привлекать не стоит. Всё не настолько серьёзно. Мы сами тут в отеле прекрасно разберёмся. Не сомневаюсь, Дмитрий Алексеевич улыбнулся не слишком любезно, так чтобы его собеседник убедился в обратном. Однако хочу предложить вам некоторый компромисс. Слушаю вас, сеньор. Усатый взглядом выразил всё, что он думает о беспокойных русских, с которыми вечно происходят разные истории. Я не стану поднимать шум, просто забуду об этом прискорбном инциденте. В конце концов, голова заживёт, у меня ничего ценного не пропало, а водительские права я восстановлю на родине. Поверьте, там это будет гораздо проще. А взамен вы пользуясь своими прежними связями, выясните для меня некоторые вещи. Не волнуйтесь, Старыгин замахал руками, видя, что Усатый нахмурился. Ничего секретного или криминального. Просто я хочу узнать, что случилось с одним моим старым другом. Мне сказали, что он погиб этой зимой в горах, и я бы хотел узнать, как это произошло. Усатый оглядел разорённый номер, потом перевёл взгляд на Старыгина, демонстративно державшегося за голову. и согласился. Он спросил имя и год рождения его знакомого, после чего вышел в другую комнату, чтобы поговорить по телефону. Дмитрий Алексеевич потратил это время на то, чтобы кое-как собрать вещи. Вернувшись, усатый был мрачен. Дело весьма сомнительное, заговорил он. Тело сеньора Мендеса нашли в его доме через несколько дней после смерти. Телефонная связь там не работает. Раз в неделю приходит женщина из ближней деревни для уборки. Вот она и вызвала полицию, когда очнулась. То есть старогент поднял бровь. Полиция не распространяла эту информацию, и это можно понять. Тело вашего друга было буквально растерзано. У него фактически не было лица. Женщина от неожиданности и ужаса упала в обморок. Господи помилуй. Старыгин резко вскочил с дивана, отчего его затылок отозвался сильнейшей болью. "Да кто же это сделал?" "Определённо, можно сказать, что не человек", ответил детектив. "Скорее всего, хищный зверь. Но какой? Никто и не знает. Волков у нас в горах давно уже нет. Хотя в последнее время после того, как уничтожили железный занавес, дикие звери пошли через образовавшийся коридор" из Восточной Европы. Старыгин вспомнил, что слышал эту историю. Оказывается, железный занавес это вовсе не аллегорическое выражение. В горах и лесах по границе стран Варшавского договора действительно была построена двойная высокая изгородь из колючей проволоки, да ещё под током, так чтобы ни человек, ни зверь пройти не могли. Таким образом, дикие звери тоже оказались заложниками коммунистического режима. И только когда стену сломали в некоторых местах, волки из Румынии пошли в Австрию, а медведи из Венгрии в Альпы, а может быть, и в Пиренеи. Впрочем, помнится, в Пиренеи их завезли специально. Но какой, скажите, человек в здравом уме запустит в дом дикого зверя? Сам себя спросил усатый. В общем, дело о смерти вашего друга так и осталось не раскрытым. Синьор удовлетворён моим рассказом. Синьор тотчас уверил усатого детектива, что полностью удовлетворён и не имеет ни к отелю, ни к нему лично никаких претензий. Через 2 дня Дмитрий Алексеевич с удивлением обнаружил, что жестокая докторша была права, утверждая, что ничего страшного с ним не случилось. Голова не болела и не кружилась, и даже шишка на затылке рассосалась. Конференция благополучно завершилась, и за это время никто его не побеспокоил. Старыгин решил ехать в Рондо не на такси, а на автобусе. В стаде туристов можно, если не затеряться, то хотя бы не бросаться в глаза. Он без труда пристроился к очередной экскурсии. Комфортабельный автобус уже стоял возле крыльца отеля, и шумные немецкие туристы занимали свои места. Старыгин Пробрался по узкому проходу между сидениями, устроился на свободном месте возле окна. Тут же рядом с ним плюхнулась полная рыжеволосая немка неопределённого возраста в бирюзовых шортах и оранжевой футболке, обтягивающей обильные телеса. Она шумно приветствовала Старыгина по-немецки, затем по-английски. Дмитрий Алексеевич вежливо, но сдержанно ответил и отвернулся к окну. Он был не в том настроении, чтобы поддерживать разговор. Его соседка не отступила. На смеси всех европейских языков она принялась допытываться, откуда старый де народ, и давно ли он пребывает в Малоге. Дмитрий Алексеевич ответил, что он в Малоге четвёртый день, что соответствовало действительности. А родом он из Албании. Он надеялся, что уж албанского-то языка его соседка не знает, и это избавит его от дальнейших расспросов. Соседка действительно на какое-то время умолкла. переваривая полученную информацию. Наконец, она боязливо поинтересовалась, что такое Албания и где она расположена. В Европе, любезная фрау, ответил Старыгин. Фрейлин, ответила соседка кокетливым жестом, поправив рыжеватые волосы. К счастью Старыгина Автобус выехал из города, и гид, высокий худощавый испанец с завязанными в конский хвост чёрными волосами, завёл бесконечный рассказ о достопримечательностях, простиравшихся по обеим сторонам дороги и ожидавших туристов в течение их непродолжительного путешествия. За окнами автобуса проносились терракотовые холмы, покрытые бесконечными оливковыми рощами, Столетние деревья, словно высаженные по невидимой линии керовными рядами, тянулись до самого горизонта, точнее, до таяющих в золотистой дымке гор, окружавших прибрежную равнину Коста-дель-Соль. Соседка Старыгина, немного послушав гида, утратила к нему интерес и снова повернулась к Дмитрию Алексеевичу. А как у вас в Албании обстоит дело с охраной окружающей среды? осведомилась она на ломаном английском. Что? Удивленно переспросил Старыгин. «А, с охраной среды? Прекрасно. С этим у нас все прекрасно». «Ну надо же!» — обрадовалась немка. «Такая маленькая страна, и все хорошо. А вот я никак не могу добиться от своей соседки фрао Мельцер, чтобы она сортировала свой бытовой мусор. Как это делает всякий цивилизованный человек». Старыгин тяжело вздохнул и сделал вид, что чрезвычайно увлечен заоконным пейзажем. Выглянув в окно, он заметил черный джип, ехавший по параллельной полосе чуть позади их автобуса. Этот же джип он видел утром рядом с отелем. Собственно, в этом не было ничего необычного. Странным было только то, что мощный автомобиль не пытался обогнать туристский автобус. Он ехал с той же скоростью, словно сопровождая туристов, как почетный караул. «Ронда, куда мы с вами приедем примерно через час», Один из самых древних городов не только Андалусии, но и всей Испании, продолжал гид свой рассказ. Этот город упоминался уже древними римлянами. В его создании вложили что-то своё финикийцы и кельты, римляне и мавры. Каждый из этих народов оставил в городе частичку своей души. В Ронде побывали Теофиль Гутье и Александр Дюма, Густав Доре и Эрнест Хемингуэй. Великий австрийский поэт Райнер Мария Рильке написал здесь свою испанскую трилогию. Джеймс Джойс дописывал в Ронде свой знаменитый роман Улисс. Но Ронда интересна не только списком побывавших здесь знаменитостей, но и своим уникальным расположением, удивительной красотой и живописностью видов. Автобус миновал небольшой приморский городок Сан-Педро-де-Алькантара и свернул на дорогу, уходившую в горы. Чёрный джип не был виден за окном, но старый дед почему-то не сомневался, что он едет следом за автобусом. Дорога становилась всё круче и уже. Скорее она превратилась в тесную ленту серпантина, ольнувшую к скалистому хребту. Слева за окном автобуса открывалось головокружительное бездна. Вдалике На самом горизонте ослепительно синело море, и виднелась несокрушимая громада Гибралтарской скалы. Я очень боюсь высоты, щебетала под самым ухом старыгина рыжеволосая фрейлин. У меня от этого начинается головокружение. А как вы переносите высоту? У вас в Албании есть такие высокие горы? Старыгин промолчал. Он испытал при виде разверзшейся за окном пропасти какое-то двойственное чувство. Первозданный мистический страх смешивался с волшебным завораживающим магическим восторгом. Хотелось подойти к краю обрыва и сделать шаг в пронизанное солнцем беспредельное пространство, чтобы раствориться и исчезнуть в этом величественном древнем пейзаже. Испанские водители, судя по всему, не чувствовали на этой дороге ничего особенного. Они мчались, не соблюдая ограничений скорости, даже на самых крутых виражах, не задумываясь шли на обгон, проносясь по краю дороги и едва не срываясь в пропасть. Особенно безшабашными казались мотоциклисты. Они то и дело обгоняли неповоротливый автобус, сновали между машинами, как мелкие рыбёшки среди акул, закладывая немыслимые виражи. Над дорогой висел предупреждающий щит, на котором было написано, что с начала этого года уже 83 мотоциклиста погибло на дорогах Испании. Но эта ужасная статистика никого не останавливала. Словно этого мало, дорога внезапно оторвалась от горного хребта и устремилась вперёд по узкому ажурному мосту, перекинутому через пропасть. По сравнению с грандиозностью гор, этот мост выглядел таким невесомым и ненадежным, что казалось, будто туристический автобус летит над пропастью без всякой опоры. Старик энергично мотал головой, сбрасывая с себя гипноз распахнутого безграничного пространства. Его соседка хранила обиженное молчание, так и не дождавшись ответа на очередной вопрос. Наконец, обогнув очередную скалу, автобус выехал на горное плато, и впереди показались первые дома-ронды. Мы подъезжаем к новой части города, которая называется Эль-Меркадильо, продолжил гид свою просветительскую работу. Эта часть города начала застраиваться после христианской реконкисты в 1485 году. Она отделена от старой мавританской части Ронды, которую называют Ла-Суидат, глубоким живописным ущельем, через которое перекинуты три моста. А в какой части города располагается арена для боя быков? Довольно невежливо перебил экскурсовод Остарыгин. В Новом городе, недовольно ответил тот. Мы непременно увидим арену и посетим размещённый там музей кариды, но всему своё время. Итак, через глубокое ущелье, разделяющее Ронду на две части, перекинуты три моста. Один из них, самый большой, это так называемый Новый мост. Он построен всего 300 лет назад, в 18 веке. Архитектор, руководивший постройкой моста, сорвался с него и разбился насмерть. Надо сказать, это не единственный трагический случай в истории моста. За 300 лет его существования десятки людей случайно упали с него или добровольно ушли из жизни, бросившись в ущелье. Гид сделал приличествующую случаю паузу и продолжил. Однако, несмотря на связанные с ним прискорбные эпизоды, Этот прекрасный мост стал визитной карточкой Ронды. Кроме нового, через ущелье ведут ещё два моста: так называемый арабский мост, построенный маврами приблизительно 800 лет назад, и старый мост, созданный ещё римлянами и позднее перестроенный. Кроме этих трёх мостов, в мавританскую часть города можно попасть по лестнице, состоящей из 365 ступеней. Во время осады города христианами мавры поставили на этой лестнице цепочку из христианских рабов, которые поднимали в кувшинах воду из реки. 365 пленных христиан передавали друг другу кувшины с питьевой водой до тех пор, пока Ронда не пала. А сейчас взгляните на здание отеля Королева Виктория. Именно здесь, как правило, останавливались все знаменитые гости Ронды. Денна Волосы Гид продолжал свою увлекательную лекцию, но Старыгин, воспользовавшись короткой остановкой, выбрался из автобуса и устремился к плаце Дель Торрес. Благо направление ему подсказал уличный указатель. Перед входом в круглое здание арены красовались памятники двум знаменитым ториадорам. Судя по надписям на постаментах, они принадлежали к одному и тому же семейному клану Ордонес. Видимо, В благородном деле Кариды издано процветает семейственность. Не задерживаясь возле них, Старыгин вошёл в помещение кассы. На его вопрос кассир сообщил, что Карида сегодня действительно нет, и кабальеро, как он назвал Дмитрия Алексеевича, может посетить расположенный в здании музей. Старыгин недолго раздумывал. Тот, кто направил его сюда в Ронду, явно что-то хотел ему сообщить, причём нечто несомненно очень важное. Афиша в "Молоде" недвусмысленно извещала об ои быков, который должен состояться в ронде именно сегодня, 26 апреля, в 15:00. Кариды сегодня нет, значит, в указанное время здесь произойдёт что-то другое. И настолько важное, что из-за этого стоит преодолеть опасную горную дорогу. До назначенного времени осталось чуть меньше часа. Старедин купил билет и вошёл в помещение музея. Все выставленные здесь экспонаты так или иначе были связаны с каридой. В одной из витрин красовался камзол выдающегося тареро Педро Ромеро, в другой шпага и мулета, принадлежавшие его основному конкуренту Хосе Картахо.